Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Брюс Хиттл, симпатичный парень тридцати с небольшим лет, инженер-электрик, работавший на Вашингтонской гидроэлектростанции. У него была очаровательная жена по имени Энни и двое смышлёных детишек, Джейми и Джошуа. В мае 1990 года он продемонстрировал такую силу духа и веру в Бога, что стал примером для всех нас. Брюс с семьёй, возвращаясь из Электрик-Сити от родителей Энни, поздно вечером ехал по длинной однообразной двухрядной дороге. Он вёл машину, Энни сидела рядом, а дети находились на заднем сиденье, пристёгнутые ремнями безопасности. Последнее, что Брюс помнит, это приближающиеся фары большого автомобиля, скорее всего, грузовика, едущего навстречу, и они поравнялись. А потом Брюс очнулся в темноте, в оглушённом состоянии, с затёркшим телом брошенным на ремень безопасности. Дети на заднем сиденье истошно визжали, по его лицу текла кровь и капала с подбородка. Мелкие осколки лобового стекла усыпали сиденье, приборную доску и его колени. Машина стояла сильно накренившись, очевидно, в кювете у дороги. Брюс потянулся к Энни, но ощутил под пальцами шершавую поверхность коры. Бревно диаметром 12 дюймов пробило лобовое стекло и теперь лежало на том месте, где должны были находиться голова и плечи Энни. Брюс с трудом повернулся назад и увидел детей, забрызганных кровью, мозгами и облепленных светлыми волосами Энни. Лесовозный грузовик потерял часть груза в тот момент, когда две машины поравнялись. Бревно пробило лобовое стекло, и, миновав Брюса, убило его жену. Водитель грузовика остановился и обезумело тужеса при виде случившегося. Другой водитель, ставший свидетелем катастрофы, помчался на поиски телефона. В ту ночь я дежурил в пожарном депо от команды добровольцев и принял вызов. Я передал сообщение о несчастном случае со смертельным исходом, но не подозревал, что речь идёт о прихожанах моей церкви. Когда прибывшая на место происшествия команда спасателей связалась со мной, я узнал страшные новости. К тому времени Брюс и дети уже час находились в машине с Калининными дверцами. В шоковом состоянии я оставался на посту, координируя действия спасателей, пока в депо не ворвался Петсисен, который буквально столкнул меня со стула. Я заменю тебя здесь. Поезжай к ним. Брюса и детей доставили самолётом в госпиталь в Спокойне, где я и нашёл их. У Брюса было сломано несколько рёбер и сильно поранено лицо. Дети получили незначительные повреждения от осколков стекла и ремней безопасности. Брюс находился в сознании, но мы не разговаривали, слов не было, только шок и полная неспособность поверить в случившееся. Энн не умерла мгновенно, прежде чем мы смогли осознать потерю, её просто не стало. В ту ночь мы так и не смогли поверить в это, мы с трудом верили в это на следующее утро. Глубокий шок не позволял нам осознать горе вплоть до вечера следующего дня. А потом нахлынули вопросы на пустой дороге, протяжённости во много, много мель: почему именно этот грузовик и эта машина в этот момент в этом месте? Почему несчастный случай произошёл с такой жестокой, безжалостной точностью? Как и все прочие, я искал утешения в вере и изо всех сил пытался утешить близких мне людей. Но в глубине души я, как и все прочие, задавал себе эти вопросы, эти же вопросы, понимая, что ответа на них нет. Мы не устраивали похорон, лишь провели заупокойную службу, когда Брюс достаточно оправился, чтобы прийти в церковь. Все, кто знал и любил Энни, собрались там и по очереди делились своими мыслями и воспоминаниями. Я произнёс короткую речь о необходимости полагаться на Господа во всех обстоятельствах ибо пути его неисповедимо. Я напомнил всем о том, что э, не знавшая Иисуса пребывает сейчас в лучшем мире, и исполнена радости, но внутри у меня всё дрожало, и я с трудом сдерживал слёзы после каждой фразы. Когда мы пропели заключительный гимн, я незаметно прошёл в заднюю комнату, сел за стол, закрыл лицо ладонями и предался глубокому отчаянию. Милый господи, почему? Почему, Энни? Что теперь будет делать Брюс? Что будет с Джошем и Джейми? Я не слышал шагов, я просто чувствовал, почувствовал вдруг на плече чью-то руку и услышал тихий шёпот: "Всё в порядке. Успокойся". Я накрыл ладонью, лежащую на моём плече, руку, поднял глаза и посмотрел на обезобразенное, шрамами и чёрно-синими кровоподтёками лицо Брюса Хитля. Он сел рядом, обнял меня за плечи и дал мне выплакать своё горе, не сказав больше ни слова. предполагалось, что я, священнослужитель, призван и нести утешение скорбящим, но я не находил утешения в своей душе. Брюс, наизранным и мокрым от слёз лице, которого проступал тихий покой, был готов утешить меня по мере сил. В последующие месяцы Брюс часто плакал в любое время, в любом месте, обычно совершенно неожиданно, но похоже не стыдился своих слёз. Я плачу обенни, порой говорил он, не обращайте внимания, я просто должен поплакать. Всё остальное время он был другом, отцом, и братом, окружённым всеобщей любовью и заботой. И лицо его излучало тихий свет, который не могли скрыть ужасные шрамы и швы. Шрамы в конце концов прошли, и внутренний свет остался. Это Иисус, всегда объяснял Брюс. Он знает ответы на все вопросы, он поможет. Через 2 года Господь послал Брюсу Либи Маклейн, и летом 1992 года они обвенчались, обвенчались в нашей маленькой церкви на Elm Street. Джошу и Джимми стояли рядом со своим отцом и новой мамой, когда я проводил обряд бракосочетания, и снова я с трудом сдерживал слёзы после каждой фразы. Всё в порядке, снова прошептал мне Брюс, держа свою невесту за руку. Успокойтесь. Мистер Фраммер, он заявил, что однажды я уже посещал церковь и больше в ней не нуждается. Что ж, мы не видели необходимости спорить с ним, но речь шла не о церкви, а бы Иисусе. И хотя мистер Фрамер больше не нуждался в религии, но в услугах парикмахера, он явно нуждался. Мэриан предложила свои услуги и стала подстригать его каждые две недели. Приняв её помощь, он не стал возражать ей против моей. И вот несколько выходных подряд я помогал ему перестилать крышу. После этого он стал раз в неделю косить лужайку перед церковью без каких-либо просьб с нашей стороны. Когда мы начали проводить выездные служения в городе, именно мистер Фрамер достал нам автобусы и поддерживал его в исправности. Мы арендовали здание церкви уже 4 года, когда он наконец появился на утреннем воскресном служении, проскользнул в зал, прячась за спинами людей, стараясь остаться незамеченным. Я увидел мистера Фрамера, но не стал заострять на этом внимание, просто подмигнул ему. Мы играли в эту маленькую игру следующие несколько месяцев, в которой потребовались ему, чтобы понять, что он может свободно общаться со всеми прихожанами церкви, не опасаясь никаких сверхъестественных или религиозных трансформаций своего сознания. Только когда я убедился, что могу без риска сделать это, я спросил его: "Почему миссис Фраммер не ходит в церковь вместе с ним?" В то воскресенье он не ответил мне вразумительно, но в ближайшую среду достаточно ясно дал понять, почему. Он принёс портативный химический туалет, работающий от аккумулятора, чтобы установить его под лестницей в подвале. Таким образом, пояснил он, дамам не придётся выходить во время служения в уборную во дворе, а представится возможность справлять естественные нужды в удобных и деликатных условиях. Он явно гордился своим жестом, поэтому я не смог отказаться. Мы установили туалет под лестницей и поставили фанерную стенку с маленькой дверью на пружинных петлях. Подаренный мистером Фрамером туалет был удобным. Я знаю это по личному опыту, и все прочие согласятся со мной. Что же касается деликатности, то, значаный туалет не скрывал никаких тайн. При пуске электрический насос работал громко и бесконечно долго, оповещая всех собравшихся наверху прихожая о том, что скромный пользователь закончил все свои дела и через секунду присоединится к ним в зале. Если это объявление звучало недостаточно внятно, оно подкреплялось громким хлопком фанерной двери. И потом ещё был запах. Хотя тварет предназначался исключительно для дам, нуждающихся в известном комфорте и уединении. Правда, жизнь и заключается в том, что один хороший туалет в церкви из сорока-сорока прихожан будет использоваться всеми. Наш маленький походный туалет не был рассчитан на столь большую нагрузку и не справлялся с ней. Неважно, как только на установили туалет Мессис Фрамер появился в церкви. Фрамеры слушали проповеди Евангелия каждое воскресенье ещё 2 года и наконец на одном вечернем воскресном служении вышли к алтарю, чтобы принять Христа. В их жизни не произошло ничего трагического, ни кризисы, ни отчаянное материальное положение заставили их обратиться к Богу. Они просто созрели. Вот и всё. Для них настало время Но по единогласному решению членов нашего правления я доверил фраммерам сделать всё необходимое для установки нормального унитаза со сливом в соответствии с санитарными нормами. Этот проект при всеобщей поддержке был осуществлён в течение месяца после появления химического туалета. И когда мы устроили в подвальном помещении мужской и женский туалеты, фраммеры перерезали ленточку на торжественном открытии последних. Рич Уоткинс Бывший байкер, ныне водитель грузовика, с длинными чёрными волосами, завязанными в хвостик на затылке, с мускулистыми руками, сплошь покрытыми татуировками в виде орлов, черепов, змей и обнажённых женщин. Когда мы устраивали марш во славу Иисуса, двигаясь по главной улице города с плакатами и транспарантами, прославляющими его имя, Рич случайно оказался в таверне и вышел посмотреть на шествие. Его пьяные приятели смеялись над нами, но Рич просто читал наши плакаты и слушал наше пение. Я увидел выражение его лица и подумал: "Милый Боже, о градина, с отбиды от этого парня можно ждать любых неприятностей". Рич подъехал к церкви на своём Харлее воскресным утром, тихо просидел до самого конца служения, а потом спросил меня: "Так значит, здесь обретают Иисуса?" "Безусловно", ответил я. Знаете, я тут решил помириться со своей старухой, но, пожалуй, сначала улажу отношения с Богом. Вы меня понимаете. Я помолился вместе с Ричем, привёл его к Христу и вскоре познакомился с его женой Кларисс и их четырьмя детьми. Парень являлся воином непочатый край работы. Он никогда не посещал воскресную школу и не имел никакого христианского воспитания. Поэтому нам с Эриной и всему нашему церковному братству пришлось заниматься всем этим. Нам пришлось объяснять речь о все тонкости христианского учения, рас толковывать такие идеи, как человека трудно привести к раскаянию, разбив о его голову пивную бутылку. И такие сложные положения, как призыв подставить другую щеку, не означает, что ты можешь подойти и дать повесие физиономии любому человеку, который тебе не нравится. Всё же Рич рос в боге и недавно сделал серьёзный шаг, которым мы все гордились. Он вызвался приходить в общественные школы и выступать перед ребятами с импровизированными лекциями о вреде наркотиков. Ребятам нравились выступления Рича. Родителям и учителям тоже, особенно после того, как мы отучили его от привычки именовать сатану грязным сукиным сыном. Когда мне нужно представить образ молодого Петра Симона Я просто вспоминаю речь Уоткинса, и всё. Гай Форпс, владелец местного кинотеатра. Когда он прокатывал низкопробный фильм, я призвал других, пасторов и их прихожан, присоединиться к нашему пикету, который мы устраивали перед зданием кинотеатра оба вечера. Я думал, Форпс страшно разозлится на нас, подобно многим людям, пришедшим тогда в кино. Но он позвонил мне на той же неделе и извинился за то, что показывал такой фильм. После этого мы встретились за ланчем, познакомились и прониклись доверием друг к другу. А позже, экспромтом, в Суздаре свой собственный комитет по оценке качества фильмов, состоящий из нас двоих. Гай не всегда соглашался с со мнением второй половины комитета, но чаще мы достигали согласия, какое обстоятельство приносило чуть больше покоя в жизнь нашего городка. Он ещё не обрёл спасения, но мы глубоко уважали друг друга. Боб Фишер, Пол Дели, братья Сиссены, Джек Хельгисен, Руди Вейлер, Тинкермур и 22 других мужчин и женщин пришли к нам на помощь в ту ночь, когда в нашем доме вспыхнул пожар. Только попав в беду, вы можете в полной мере оценить своих соседей. И в тот вечер, когда Мэри отошла от плиты на телефонный звонок, И неожиданно полыхнуло пролившееся со сковородки масло. Эти люди пришли к нам на помощь. У нас выгорела почти вся кухня, и потолки и стены во всём доме покрылись копотью. Но благодаря преданным друзьям из добровольческой пожарной команды, большая часть наших вещей уцелела. После пожара местные жители буквально завалили нас одеждой, продуктами и посудой, стремясь возместить понесённый нами ущерб. Я наносил много визитов местным жителям и стучался во многие двери, чтобы познакомиться с людьми, но не знал, что у меня так много добрых знакомых, пока мы не попали в беду, и они не пришли к нам на помощь. Антиохия отличный город, правда. Тот сельскохозяйственный рабочий, я так и не узнал его полного имени, Том какой-то. Он работал на Джорджа Хардинга во время жатвы, и у него затянуло ногу в шнек транспортёра комбайна. Я подъезжал на грузовике и услышал его дикий крик. К тому времени, когда мы заглушили двигатели и освободили ногу парня, винтовой вал совершил по меньшей мере 2 полных оборота. Помолись за меня, священник, из тошного пилона. Я дотронулся до его лодыжки очень осторожно и помолился: "Господи, пожалуйста, исцели эту ногу, пожалуйста, исцели во имя Иисуса". Парень вышел на работу на следующий день и лазил вверх вниз по комбайну, как ни в чём не бывало. Он уехал по окончании жатвы, я не знаю, обрёл он спасение, обрёл ли он спасение впоследствии. Лэнс Мандгомери, Тиджер, Сесили и Мойра Бредли, Роуны Вики Хансоны и их сыновья Нет и Том, прочие члены молодёжной группы плюс поддержка горожан. У кого-то из ребят была старая 8-миллиметровая видеокамера, и меня осенила идея. Я написал сценарий, и наша молодёжная группа сняла фильм 55-минутное эпическое повествование о событиях, разворачивающихся в городе Антиохии и его окрестностях. Производство фильма обошлось нам в 500 долларов, и на съёмки ушёл год. Мы инсценировали страшную автомобильную катастрофу, сожгли сарай, разкрашенный под жилой дом и подвергали наших героев постоянной опасности, пока они не обрели спасение, и привлекли к съёмкам максимальное возможное количество людей в качестве актёров массовки. На премьерный показ нашего фильма, происходивший в учебной аудитории средней школы, по меньшей мере 100 человек пришли только потому, что они там снимались. Изображение было нечётким, кадры прыгали, местами наши актёры говорили словно гномы с набитыми кашей ртом, а местами словно великаны в состоянии глубокого наркотического транса. Иногда наше звукозаписывающее устройство ловило волну местной радиостанции, и тогда диалоги героев шли под музыку и голоса дикторов, сообщающих последние известия. Но наш фильм имел колоссальный успех, и мы покрыли свои расходы. Вряд ли этот фильм обратил учита сердца к Господу, но во время работы над ним мы познакомились со множеством местных жителей, которые слушали проповеди Евангелия в процессе съёмок. Те ребята уже стали взрослыми и взвели свои собственные семьи, но они с нежностью вспоминают тот короткий, значительный эпизод своей жизни. И мне трудно представить, что кто-то из них не служит Господу сегодня. Лорен Бредли, Миссис Фрамер, Либби Хиддл Эмли Келмер и все чудесные женщины из числа наших прихожан, которые приносили нам обеды, когда Мэриан болела. Они дежурили по графику и приходили ежедневно. Они готовили, убирали в доме, стирали, помогали мне доводить Мэриан до машины и доставлять в больницу и обратно домой. Я смотрел неподвижным взглядом на свою холодную чашку кофе и чувствовал желание спрятаться за ней. "Вы можете не рассказывать дальше", сказала Морган. До этого момента я рассказывал свою историю с удовольствием. О'кей. Okay. Она дотронулась до моей руки. Спасибо. Я пожал плечами. А вы просили. Надеюсь, я удовлетворил вашу просьбу. Мне очень понравилось. Я посмотрел на часы. Господи, неужели так поздно? Время летит незаметно. Я отодвинул свой стул от стола. Это был замечательный вечер, просто восхитительный. Спасибо. Она встала, и я помог ей надеть пальто. В общем, мне могут позвонить из храма жизни, если, конечно, не забудут. Морган подняла руку, останавливая меня. По-моему, сегодня речь шла не об этом. Как вы полагаете? Возможно, мне не очень хотелось признать это. Я не вполне вас понимаю. Морган застегнула пальто, глядя на меня поверх очков. Все эти люди, Трейвис, они по-прежнему с вами, они здесь. Она легонько похлопала меня по груди над сердцем. Когда вы вернётесь сегодня домой, не думайте об этом как биш его сранчо мекан. Думайте о них. Последние 15 лет вашей жизни были посвящены им. Именно они имеют значение для Иисуса. Этот как биш его здесь ничего не может сделать. Мы вышли из ресторана, сели каждый в свою машину и поехали одной дорогой. Всю дорогу домой я думала о прошедшем вечере с Агретой, исцелённой душевным теплом тонкой и умной Морган Эллиот, утешенной пониманием, светившимся в её взгляде. Мне пришлось несколько раз смахивать слёзы с глаз. Такого рода духовной близости я не чувствовал ни с кем со времени ухода Мэриан. Возможно, мы сможем ещё когда-нибудь пообедать вместе. Возможно, нам не потребуется для этого какой-то особый повод.